Глава 9. Нельзя так, Глерт, нельзя. Столько зелий всего лишь за день. Магия клятая опять же. Квахтала знахарка готовит для меня эликсир. Я лениво дожевал кусок пирога с грибами, мясом и овощем, напоминающим по вкусу земной картофель, который и приготовила в дорогу Амелия. Пирожки с капустой уже оценил, копчености тоже, и похрустел соленым огурцом. А еще девушка захватила свежее молоко в двух больших крынках. Учитывая случившийся падеж скота, достать теперь его стало непросто. Леерке с каким-то умилением сначала смотрела, как я ем, потом как-то пристально взглянула, упомянула Эйдана и принялась готовить нечто восстановительное. Фургон вещь, а мастер Имер действительно мастер. Ход был и так плавный, а ещё тряски препятствовала прекрасная древнеперская дорога и пешеходная скорость. Сразу после команды на выдвижение я забрался внутрь и хотел накрамсать бутербродов из своих запасов, но был остановлен окликом. "Две женщины рядом в твоём доме, и думаешь, тебя не накормят?" Амелия посмотрела гневно и только руки в боки не упёрла. Пожал плечами, предоставив инициаторам инициативу. Что сказать? Ей нравилось играть свою роль, она в неё вжилась или вживалась? А мне пока дело не касалось чего-то важного и серьёзного, не трудно и подыграть. Гармония, мать всего. Април заварила, девушка просто прекрасная, что я не преминул отметить. Целительница улыбнулась уголками губ, занятая какими-то своими мыслями. Рабыня продолжала вязать, прислушиваясь к нашему разговору. Поединок показал ещё одну серьёзную проблему: без энергии в етоганах меня нашинкуют на раз. Да, конечно, имеется способ привозмочь это от тренировки. Вот только кто бы мне дал на них время, враги на ходу подмётки рвали. Одна дорога всего в 40 км столько сюрпризов преподнесла, которая пока ещё не завершилась. И мне в самое ближайшее время потребуется, возможно, нечто не завязанное на силу башковов. Амелия, а есть какое-нибудь зелье значительно повышающее силу, ловкость, реакцию? Конечно, есть. Например, дыхание Диса, сама варю. По золотому за флакон. На 40 минут увеличивают силу и ловкость обычного человека приблизительно в два раза, без всякого волшебства, просто снимают его внутренние барьеры. Использовать можно один раз в два часа, но не больше двух раз в сутки. Расплата приходит на следующие. Она крайне жестокая, будешь чувствовать старым разбитым корытом. Лечение не для слабых и только для мужчин. Ягоды красной розки и затем не менее часа физических упражнений на пределе возможностей. Затем их требуется повторить через полдня. И то, и то у меня при себе есть. Раньше с собой не носила, но после случая с койотами и гоблами всегда беру. Научили. Боги мне не даровали тотема, но удивить я смогу любого. Женщинам, правда, приходить в себя сложнее. Двое суток на кровати, но это лучше, чем какие-то хмырить тебя... Поромолчу, пока не для твоих ушей. В общем, хмыри рядом, а ты ничего не сможешь сделать. Странная подруга сама же поняла, что общается со взрослым и циничным мужчиной, но дозирует информацию. Привычка. Продаж две дозы и ягоду роски. Чем больше я узнавала Мелиу, тем больше она мне нравилась. Люблю логичные поступки. Дважды девушка подвергалась нападением, выводы сделала, постаралась обезопаситься в меру своих возможностей. И это правильно. Всё же она не только красавица, пусть и с тараканами в башке, а величаной собаку, но и умница. Зачем? последовал закономерный вопрос. Не знаю, но на душе неспокойно, мало ли Неопределённо пожал плечами, покачал отрицательно головой и сказал правду. Затем добавил, постарался с опаской в голосе: "А то после этих боёв такое ощущение, сил не осталось. Не если что-то ещё случится, то даже не знаю. Да, свалилась на тебя сегодня и повёл ты себя так. Кому расскажи? Это просто невероятно, как ты развалил на двое огра. Он же здоровенный. И я тебе скажу так: Такого, как ты, мужа не всякая будет достойна. Это что? Она мне ещё и жон будет выбирать? Даже улыбнулся, представив. Хозяйка, а видела, как он этому чернокнижнику голову срубил? Ничего не происходило, раз и покатилось. Я думала, когда тот обращаться начал в какое-то чудище всё, убьют мальчика, страшно стало аж жуть. Здесь я не выдержал. Не знаю, или гормоны нового тела сработали, но рассмеялся от души, да слёз. Бил себя по колену ладонью и ржал по-конски. Девочке даже без 11 лет Глэрда, я её старше, наверное, вдвое. Впрочем, расслабляться тоже нужно, и смех далеко не истерический. Не самая плохая вещь, даже если выглядит для окружающих без причины. Это хорошо, что ты смеёшься. Ничуть не чуть не обидела Стина. А вот, циц. Думаешь, Глерду интересно наши бабские разговоры слушать? Так что насчёт зелья? Вернул я лерку к предмету обсуждения. Мне точно не интересно слушать дрязьги. Мы на имперском тракте, так что всё будет хорошо, не переживай. Постаралась успокоить, однако уперевшись мой настойчивый и непреклонный взгляд продолжила. «Понимаю тебя, сама не своя после похищения ходила, а тут... ну и дура я». Будто что-то, осознав, сплеснула руками и достала из поясной сумки два флакона и ладанку, в которой и хранилась злополучная ягода. «Только помни, после приема до начала действия проходит одна-две минуты, у всех по-разному. И просто так не пей, как зелье бодрости. Но главное, заберу обратно, если ты сейчас не выпьешь эликсир восстановления». На вкус мерзко, однако лучше него нет. И снова можешь литрами глотать всякую дрянь. Выпил, поморщился. Не всё так и страшно. Затем спрятал флаконы в подсумк, туда же отправил Роску. А Мелижа пристально осмотрела меня, затем сделала несколько пасов руками, после сообщила: "От последствий ментального воздействия завтра зелье выпишь, если понадобится. Сегодня не требуется". А эликсир абсолютной памяти тогда же получишь. До этого момента посмотрела по записям, лучше не перенапрягать мозг. Хорошо, пора мне. И спасибо за вкусную еду. Согласился и заспешил на выход. Дорога тянулась и тянулась, туман не думал рассеиваться. Наша колонна разрослась за 2 часа минимум в четверо. думал, что сотник вновь сделает предложение, от которого невозможно отказаться в деморунге, как и захочет поговорить о поединке чести. Но он дождался меня на обочине, приказал жестом двигаться рядом и сразу без всяких обieniков принялся раздавать ценные указания. Раздражение вначале получилось погасить довольно просто. Всё же сытый желудок способствует хорошему настроению. Сначала по нашим текущим делам пройдёмся глэрт Завтра Улоф и Кром передадут тебе безвозмездно в собственность пять подвори в Черноягоде и постоялый двор. Поместье следует послезавтра подарить тем людям, на каких укажу я. Расходов ты не понесёшь. Далее будем в Деморунге 3 дня, на четвёртый выезжаем, остановишься в Путнике. Это довольно приличное, тихое заведение, цены приемлемые, оно никак не относится к волкам. Так всё соответствовало моим планам. Я эту гостиницу выбрал, исходя из слов Дабрека Тима, а также Лена с Кевином. Хозяин Норк Игур Чёрный, раньше промышлявший поиском ценностей в землях Хаоса, репутацию заведения имел отличную. Промолчал, а тот продолжил раздавать ценные указания. Про все нюансы относительное имущество Лин Дэймона тебя посветили. Их решим попутно. Завтра в 10 часов с Амелией будьте в Имперско-Герцогской канцелярии, она дорогу знает. Там будем и мы с Дер-Вирго и Дер-Ингертосом, и, может быть, уже послезавтра ты будешь ночевать в своем доме, через два дня точно. В 11 у тебя встреча с волком и медведем. Решишь всё с ними без меня. С 13 до 14 найдёшь Аленна Ренге по улице Жестянчиков. Если Кевин не знает, то спросишь. Личность он известная, любой покажет. Это торговец живым товаром. С ним всё предварительно обговорено, как тебе и обещал. Зачем мне связываться с Кромом и Улофом и решать какие-то ваши проблемы? как-нибудь сами, а у меня дела и планы, произнёс сделанным безразличием. Правильные вопросы. А чего ты вполне благодушно согласился со мной, Турин? По итогам у тебя останется постоялый двор на следующих условиях: ты не имеешь права его продавать, кому-то передавать. Он будет принадлежать твоему роду, как минимум до совершеннолетия. А после сумеречной ночи он должен заработать и принимать без всяких проблем 200-250 постояльцев. Поворот меня удивил. Интересно, он изначально такой хитрый и дерзкий ход придумал? Или после поединка? Там все практически выгорело. От гостиницы осталось одно крыло, требующее ремонта. И, насколько знаю, общался со строителями. Только недавно закончили убирать последствия пожара. Это во-первых. «Во-вторых, еще раз повторю, зачем мне это нужно? Учитывая, что обязательный налог на бывшее хозяйство Тарина вроде бы втрое больше, чем на обычное подворье. А мне еще за домомели и дополнительно двойной выплачивать на роску, шляпник и икру. Опять же, из-за твоей просьбы, мало того, что я еще отдам в герцогскую канцелярию 100 золотых. Не применил отметить, кто и кому обязан. Так ещё у неё трое рабов и две рабыни, которых она не имеет права освободить в течение следующих 4 лет. Она продавать категорически отказывается. Выходят они будут моими. Итоги простые: платить придётся абсолютно за всё в полтора раза больше. Не так ли? Но мне нужны тоже люди, без них никуда. Как и непонятно, что делать и на что годны все эти рабы покойного Лин Дэймона. И как они учитываются и проходят, и сколько одной роски я буду тогда должен сдать без постоянного двора, без учёта всех новых водных после поединка? А я тебе скажу, 30 бочек, которые следует умножить на 2, 60. Это уже сейчас При этом польза от работников целительницы, как от козла молока, а от наложниц бордель открыть. Ты мне предлагаешь дополнительно прибавить ещё столько же без всяких моих ризонов. Я как только освоился с грамотой, внимательно прочитал памятку владельцу поместья, выучил права и обязанности. Итак, обычный обязательный налог без дополнительных оттегащающих факторов, 10 стандартных бочек роски без деления на цвета, каждая ёмкость объёмом около 40 л. Ягоды укладывались плотно, затем заливались соляным раствором концентрацией не менее 15%. Ещё необходимо предоставить 12 мешков сушёного белого шляпника, каждый весом приблизительно по 15-20 кг. два бачонка икры мясного асетра, который даже чем-то походил на земной аналог, не успевший виды измениться в результате мутагенов, какими щедро обработали все ксеносы. С последним относительно просто: сутки отстрелялся. Через пару дней после сумеречной ночи начинался нерест, а дурная рыба временами заплывала и в каналы Черноягодья. Например, тот же херм не беспокоился лишний раз, учитывая, что можно было прямо с берега канала ловить её с здоровенным сачком или бить острогой. Но обычно все занимались заготовкой на ближайшей реке, стремянке. Самое главное, что по её течению находилось множество чистых пятен, образующих сплошную полосу. Дополнительно в это время местные набирали рыбу для еды, но совершенно не уважали её, считая чуть ли не сорной. Часто кормили свиней и собак и другую живность. Владельцы прибрежных студёном у моря участка должны были дополнительно сдавать в герцкгскую приёмку по 2 фунта. Именно так переводил эту меру веса мой встроенный переводчик янтаря. А по земным меркам приблизительно килограмм и дюжина бочек тильмы, рыбы похожей на земную треску. И теперь уже мы платили одинарный налог и остальные двойной, но без всяких рыбалок и солнечных камней. В принципе, если убрать из уравнения наличие спец одежды, защитных средств, амуниции, оборудования, транспорта, тары, то выплатить всё имея пару работников можно было без всяких особых усилий. Как и неплохо заработать на этом. Так, несмотря на обязательство сдавать добытую роску только в Герцковскую приёмку при гарнизонне, там действовала прогрессивная шкала её оплаты. До 20 бочек сверх налога шли по 5 золотых за одну, 50 и больше по 10, а если ты сдавал свыше сотни, то всё по 15. Большинство черноягодцев добывало роскую шляпник артелями, но фактически всё поселение работало весь сезон сбора на волков и медведей, занимавшихся организационными вопросами, начиная от питания и заканчивая безопасностью. Каждый собиратель у них должен был закрывать минимальную норму бочка в день, обязательная для сдачи им по золотому за одну. А остальное работник мог забирать себе. И так поступали, набирая на обязательный налог который Кром и теперь Улов доставляли до приемки своими силами. Впрочем, они обеспечивали и бочками, а также соляным раствором бригады. Или остальное сдавались опять же здесь, на болоте, но уже по два империала. Средний статистический человек мог набрать за световой день упорного труда три. Ни разу Гверд с Хармом не достигли таких величин. «Алчные выжиги!» Другелись на предприниматели со бутыльники опекунака леки, но они спешили в самостоятельное плавание. Плантации роски, в отличие от шляпника, обновлялись каждые сутки во время всего сезона сбора, а это 10-15 дней. То есть ягода за ночь вновь начинала колоситься, будто её никто и не трогал. Если бы не кочующая почва и не перебирающиеся ночью плувонцы и другие твари, тот денежный рай пусти ледяной. Несмотря на лето вокруг и 30-ти градусную жару, в болотах температура не поднималась выше 5 градусов и не ложился сугробами, а порой начинались настоящие снегопады. Впрочем, по слухам, в любое время года здесь погода не менялась. В зимнюю пору никто лично из народа в силу объективных причин этого факта не проверял. Не знаю, с чем было связано, но рабовладение выступало в империи оттечающим фактором. Если ты имел от одного до пяти рабов, то платил автоматически полуторный налог, а от 5 до 25 двойной, свыше этого количества тройной. Но там потолка уже не имелось. А если учесть перевозку, в ту же обычную телегу за раз можно было загрузить около 10 бочонков, максимум 20. На моей стороне выступали подделки Имирса, но располагались мои угодья на расстоянии приблизительно в 26 км от Черноягодя, были самыми дальними, около 30 лиг. Световой день, если брать рейс туда-сюда, или я чего-то не понимал, или ещё по какой-то причине, но Лерк посмотрел на меня после последней фразы с каким-то сочувствием. Ты разве сам не понимаешь, что это прибыльное дело? Сколько я сегодня заработал, даже не беря во внимание поединок чести. Не отвечая на вопрос Турина, задал другой единственный прибыток, какой для меня был, становясь трактирщиком и источник информации от посетителей и гостей. Но в целом, овчинка выделки не стоила на данном этапе. Точно не скажу. Пожал тут могучими плечами. Если брать только шкуры и внутренности Согров, палицы, то около 10 тысяч-12 тысяч империалов. На Тесаки нужно смотреть. Шаман. Там, не знаю, но потратил около полутора. И такой результат стал возможным только потому, что у тебя вооружение и экипировка одна из лучших в Империи. У каждого не только сына графа, а у него самого можно встретить подобное. «Это и странник, это и трансформер, это и родовые клинки, дополнительно тотем, а также бесценное покровительство Кроноса. Практически лучшие амулеты. Тебе осталось только добыть подходящий и соответствующий статусу меч. Кстати, рукоять прибереги, то есть...» Амулеты были и сплыли не без твоей помощи. Кстати, лечебный мне требуется здесь и сейчас. Имелся бы он у меня во время боя, совсем по-другому все сложилось. А так чудом выжил. И давай уберем из уравнения то, что осталось у меня в наличии и будет продолжать использоваться. Хотя все, что есть, это трофеи или куплено за деньги, полученные за них. И каждая схватка грозила мне смертью временами мучительной, то есть это не просто так досталось, продолжал развивать я мысль. Так вот, «Сколько мне принесет постоялый двор, и сколько я буду вынужден тратить времени на него? Того самого, какое не купишь, и требуется здесь и сейчас для тренировок, учебы, рейдов в земле хаоса. Даже обязательный налог мне в тягость не потому, что я не смогу организовать сбор роски и шляпника, выйти в море и не имею таких возможностей, а потому что это крохи». И это не выгодно для меня. Можно было бы купить, я бы купил. Я не лавочник, я аристо, я воин. А они с мяча кормятся, а не с торговли. Решил привести последний логичный аргумент, учитывая, что именно этим все кичились, но не угадал. Амулет получишь завтра, другой. В первую очередь ты аристо, а это не только умение размахивать острым железом лучше остальных. «Твои предки строили империю и не всегда на начальном этапе имели такое доходное дело, какое предлагаю я тебе. И главная причина – мне это нужно, а я закрываю». «Давай не будем говорить, что ты закрываешь глаза на мои дела». Вновь перебил начавшего повторяться и уже неоднократно сотника, пытавшегося всучить несколько раз один и тот же товар. «Я не живу твоей милостью, ты сам оценил стоимость моих услуг, передав имущество мятежного адепта, пообещав, заметь не сделав, а пока пообещав взяться за мое обучение. И сколько я уже сделал? Одни проблемы с Амелией чего стоят?» «Вот так, всегда надо напоминать, то, что мне это выгодно, дело десятое. Есть паскудная черта у людей забывать первопричины». «Не нравится? Всегда можно обратиться к другим, но что-то их в округе не наблюдается, и пока ты для достижения своих целей пользуешься моими уникальными возможностями, их я выиграл с не раз и не два рискуя башкой». «Какими это?» Но в тоне не было раздражения или злобы, лишь насмешливый интерес. «Какими?» «Все просто даже для ребенка, но поясню, чтобы не имелось недомолвок и того, что я не понимаю реалий. Во-первых, я аристо, как ты правильно отметил. Во-вторых, ничем не связан с родами, но являюсь представителем народа, формально. И прохожу по бумагам как один из него. Более того, по любому праву я глава рода со всеми привилегиями и обязанностями. В-третьих, ты назначал цену сам, хоть лично ничего и не платил из своего кармана. Идем дальше. Тебе требуется закрепиться на законных основаниях в черноягоде, при этом окружить себя верными людьми. Это нормально и правильно. Я этому посодействовал уже больше всех вокруг. Но не нужно взваливать на меня еще и мрачий постоялый двор, который мало того, что требует восстановления, затем подбора грамотного персонала, Но и бесперебойного обеспечения свежими припасами главное моего времени. Свои приоритеты я тебе описал. И, кстати, про твою безмерную щедрость, моя доля по всем законам сбоя с Боез Де Лонгвелем в любом случае самая большая, поэтому не сильно много ты мне и отписал. Подворье так и они мне не принадлежат всё чем я владею это развалины какие по всем законам и так являются моей собственностью и главное как ты говоришь запомни никаких таких дел на какие требуется закрывать глаза за мной нечислица Хоть под лупой всё разглядывай, могу даже подарить одно. А ещё скажу, мне не хотелось бы вспоминать про то, что ты, зная о готовящемся нападении на караван, выделил мне тёплое местечко, которое обязательно подвергнётся атаке. И знаешь, странное совпадение, я убил сына вождя племени Четвёртой Кровавленной Руки, гобли оттуда же. Что на это скажешь? Опять же лечебный амулет как-то уничтожен был тобой не вовремя. Не знал я про Гоблов. В любом случае ты от них бы отбился с таким-то арсеналом. Поэтому опасность для тебя была минимальная, пока ты сам решил не вмешиваться. И не уводи меня в сторону, постоялый двор, а предупредить. Вновь перебил я, постарался сделать это запальчево. Не мог, в силу различных причин. «Теперь давай считать, вложений там требуется не меньше четырех сотен золотых. Ты только с Крома сегодня тысячу взял, а если приплюсовать с Дэймона, и это не считая трофеев с нападавших». «Не нужно считать мои деньги, они уже расписаны и пойдут в дело. Ты не забыл, что у меня тоже есть свои интересы. Доходы от постоялого двора минимальные, там постоянно проживают только орки, занимают шесть комнат. Плата от двух серебряных монет за одну. Ладно, командир, может быть больше. Они же постоянные клиенты. Местные обедают далеко не все, выпивают, да. И сколько это на круг? Пару золотых в сутки? И зачем мне это? Сейчас он разрушен, пусть не до основания, но требует много вложений и не в ремонт, а частично в перестройку. Это время». Не забывай, у меня работают знающие люди, и то ли из них не последний человек в Черноягоде, поэтому в курсе, сколько и всего там нужно. Требуется и нормальный повар, и прислуга или рабы, организовать бесперебойные поставки свежих продуктов и поила. Кором тот персонал не отдаст, да и я никого из них не возьму. Мне не нужно, чтобы посетители внезапно сдохли все скопом. И что на выходе? Потеря времени, которое требуется тратить на учёбу и тренировки без существенных плюсов, и все вложения вряд ли отобьются в ближайшее время, особенно если учесть тройной налог. Всё, хватит, прервал моё слово извержение Турин, затем усмехнулся вполне по-доброму в бороду. Этот финт меня насторожил больше, чем возможная ярость в глазах. Вижу, что ты понимаешь, с чем придётся столкнуться, и это хорошо. Но теперь послушай меня. На настоящий момент мне удалось продавить, чтобы Кром согласился на добровольные изменения статуса черноягодья. Теперь это будет город, гарнизон можно увеличить до пяти сотен. Кроме этого, появилась возможность приобретать собственность, а не только в аренду, дома сторонними лицами, имеющими герцогское или имперское, что по сути одно и то же гражданство». Однако никто из пришлых, не принадлежащих радам, в ближайшие 5 лет не может иметь там собственных торговых лавок, мастерских, постоянных дворов и других доходных дел. Это вкратце. Проблема заключается в том, что самый удобный и безопасный путь в Деморнг с нашей стороны лежит как раз через Черноягодие. Более того, он удобен и для островных диких, если организовать нормальные пристани. Потому что путь по морю долог, к тому же переход по нему осложнён из-за множества сильных течений, отмелей и утёсов скал. Чтобы этого избежать, приходится выходить далеко в открытое море, к чему большинство посудин не приспособлено. А как же возможна контрабанда, если обустроить нормальные пристани? Риско, это же. Как думаешь, почему местные не возят её на своих лодках, по крайней мере, больше бочки? Да потому что с моей каска конируют всё, и все знают, сожгут и даже имени не спросят с этим строго, роско, стратегический ресурс. Да, пока ещё на нашем берегу от крепости всё фактически без хозяина, только и сделано, чтобы сторонним затруднить и перекрыть доступ. Конечно, контрабадные пути есть, но проходят они не через наши порты. Прикрыть ее от магического воздействия можно, вот только стоить, такое будет столько, потому что требует постоянное присутствие высокорангового мага. А появление тех тоже учитывается. Вот так вот. Интересно. Прямая дорога от первого большого пятна, где я хочу организовать новый форпост до Деморунга, занимает 12-15 часов движения без остановки со средней скоростью каравана. Это не имперская дорога и тем паче тракт, фактически просек, а не более. И там постоянно орудуют и гоблы, и банды диких, и вполне себе в другое время обитатели речной крепости. И сейчас, дикий, какие могли бы идти через нас совершаются все мушакольные пути или многие рискуют. Что говорить, поломка телеги там смертельна, через черное ягодие крюк. Но напрадан и лучшей дорогой и безопасностью. Тот прямой путь, пока у меня нет сил очистить. А почему при горнице зоне у стены до этого не входя в черная ягоде раз всё так строго? Нельзя было всё организовать. Места там хватает, и не для одного постоялого двора. По многим причинам. Сейчас не будем об этом рассуждать. Мне же требуется работающее заведение. Проблем с клиентами даже в сумеречные ночи при должной организации у тебя не будет. Но главное это он послужит ещё одним подтверждением твоей взрослости, потому что иначе ты рискуешь остаться вообще ни с чем и быть никем затем всю жизнь. Ещё я тебе помогу из домом Пасклей, с каким у тебя будут большие проблемы. Какого Эйда на ты вообще заикнулся про Варсов? Ты хоть представляешь их стоимость? Представляю, мастер Проспер просветил. Более того, он мне сказал, что лучших спутников для ледяного пути для честного Ариста нет и не может быть. Так почему я рискую остаться ни с чем и никем? А вот это уже интересно. Хорошо, что понимаешь, и может тогда осознаешь масштаб проблем, какие ты сам на свою голову наскрёб, и их требуется решить. Насчёт же последнего, всё просто до того момента, пока ты не активировал память крови. Я предполагал, что ты всего лишь отпрыск кого-то из мелких домов или родов, какие или находятся на последнем издыхании, или у них нет никаких возможностей для поддержки своей крови. Но всё изменилось именно с использованием заклинания. Оно доступно только древним родам, настоящим. По принадлежности, которым не могу похвастаться даже я. Я Лерк, а ты Глерд. Самые молодые и менее влиятельные носят приставку эрк. И тогда я сразу понял, что твоё познание почему-то велось ненадлежащим образом. Этим и занялись. В результате они очень не понравились кое-кому. Наверное, к рому, и, видимо, ещё и поэтому засуетился. Нет тела нет дела, а моё ли благи беспокоился Турин. Если кто-то так и подумал, то он заблуждался. Он меня просто пытался загнать в угол. И мои проблемы с влиятельным домом ему только на руку. А Тирнер напомнил я о существовании континента населённого сплошариста. Нет, этого не может быть. Думаешь, от чего они вынуждены проживать только там? Давно бы расселились там, климат не сахар, всё просто. Их организмы настолько перестроились за многие столетия и даже тысячелетия, что они не могут жить, по крайней мере, долго вне их континента. И земли хаоса и тьмы отличаются друг от друга. Поэтому максимум бы через два цикла, будь ты оттуда, даже здесь бы загнулся. Так вот, представь, что тебя найдет твой дом, и это так и будет. Запрос уже ушел. Что дальше? Ты пока не доказал, что ты владетель и муж, то есть совершеннолетний. Ты на испытательном сроке. Тебя просто заставят вернуться под крыло твоих родичей». Может быть, ты сам этого жаждешь? Или все же, как я понял, тебе нужна самостоятельность и относительная свобода? Такие родственники мне не нужны. Вот и я про то же. А они все сделают, чтобы тебя под себя подмять, учитывая, что ты не первый и даже не второй сын, иначе бы такие поиски велись». «Нашли бы, поэтому рассчитывать на самостоятельность тебе не придется, подомнут, женят, и все. Будешь делать все, что скажут во славу дома? Почему? Ариста с тотемами – величайшая редкость, заполучить ее без всякого труда, да еще и с перчаткой из наследия иммерса сумеречного, с родовыми клинками. И главное – твой статус». Фактически борьба будет вестись за доступ к возможному ручейку Роски. Она стратегический ресурс. Думаешь, тем же оркам выгодно охранять какие-то караваны или, например, мне возиться со всем этим гадюшником? Нет. Но есть слово надо. Если делаешь, что получаешь много. Нет, то и рассчитывать не на что. Так понятно? Хорошо, я возьмусь за постоялый двор. Не хотя согласился. Ни какие другие варианты не просматривались. Зная немного Лерга, сразу понял, раз он решил на меня взвалить его, то руководствовался какими-то своими причинами, которые вряд ли раскроет. Однако не захочу добровольно заставит, поэтому все мои отговорки всего лишь попытка выбить преференции. Это правильно, Турин обрадовался. «И чем смогу, я тебе помогу, но твоя задача — не использовать ресурсы хитрого Джилла. Точнее, не так. На него не завязывай все, у тебя должно быть свое, нарабатывай связи». Да, это требовалось обдумать в другое время, в принципе, нанять пока управляющего и пусть работают даже в минус. «Мой плюс отношения сотника и те возможности, что греха таить, какие он предоставляет». «И сделал он тоже немало. Его подход — не жрать самому все, до чего дотягивался, а давать есть досы-то остальным, мне импонировал. Нормально». Просматривалась и одна из возможных реальных причин такого подарка. «Почву Лерка уже сейчас на будущее готовит, растит меня». «Нарабатывай связи. С кем? С мелкими родами из народа? А я кто? Член малого совета, а большого темпачи. Вот-вот». «Скажу честно, голова сейчас о другом болит. Подумаю. Слушай, вот еще одна проблема. Зачем Дер Вирга брать меня в ученики? И там ведь клясться нужно на крови. Все верно?» «Да, я был против сразу, о чем ему и сказал». Поэтому он на меня и Волком смотрит. Ученическая клятва тот же вассальный договор на всю жизнь и расторгается только со смертью одной из сторон. Если бы ты был четвёртым или пятым сыном владельца, особенно мелкого, который ни на что не может претендовать за исключением титула, то ученичество и покровительство Дервирга стало бы для тебя благом. Мак представляет очень сильный и могущественный дом. Но ты, принеся её, не только себя ставишь в полную зависимость, а весь свой род. В целом же, насколько мне известно, он в тебе заинтересован, и раз у нас пошёл откровенный разговор, то от тебя требуется ему скорее услуги. Перчатка из наследия Имерса Сумеречного вряд ли, артефакторика не его профиль. Лучше всего поговори, найди точки соприкосновения, тем более следующие минимум пять лет он будет находиться при гарнизоне для усиления. Идер Вирга имеет огромный авторитет в Первой Имперской Академии, его слово там дорого стоит. Это будет еще одним твоим козырем в торге с пока не объявившимися родственниками. Впрочем, как и дернгертас, тот теперь хочешь этого или не хочешь, всех за тебя в порошок сотрёт. Но в любом случае, доказав, что ты владетель по праву, никто ни только в герцогстве, но и в империи не сможет тебя принуждать силой идти под кого-то, даже кровные родственники во время испытательного срока, так же. Поэтому сделай всё так, чтобы даже герцог тебя заметил. Всё понял. Да. Тогда займусь делами. Хотел закончить беседу с сотником, оборачиваясь назад. Подожди, Турин, ответь на вопрос. Жеребец недовольно схрапнул, забил копытом, но Лерк внимательно посмотрел. А кендалы, что были на сгоревших узниках, а не на адептов всяких богов, жрецов, но главное на шаманов действует, или только на тотемных? «На всех без исключения, кроме Ариста, которые могут оперировать с магической энергией, понятно, что нужно пройти инициацию. А зачем тебе это? Ты же сам говорил, что на меня решили устроить охоту шаманы. Вот допрошу гоблов, узнаю у них все, поохочусь сам». И ни капли не соврал. «Можешь поделиться парочкой?» Забери всех сожжённых. Премия, что не позволил уйти в побег, но отвечаешь за них лично. Это вещи специфические. Не чуть не задумался тот над ответом. Если начнёшь вдоль тракта и торговых путей чистку территорию от этой поганки, то я тебя и твоих людей веду в штаб гарнизона. Конечно, до шаманов тебе не добраться, но адептов всяких низших тварей, возомнивших себя богами, у них хватает Сейчас встречаются некроманты опять же, тем более сейчас у тебя десяток коленков появился. Появится максимум послезавтра, не простаивать же им. А это много преференций. Главное, показывай результат. А ещё это тем хорошо, что сейчас Дом Пасклей будет решать, как им проще поступить: или тебя уничтожить, или тряхнуть мощной, или убить безумного попашу-идиота. А в земле хаоса взять будет сложно, не дотянуться. Уже посмотрел на твои действия. Поэтому, может, и примут решение в твою пользу. Лернийские версы. Нет, надо же, как подвёл. Точно дадут тебе прозвище дитя Эйдана. В целом в их доме нормальных аристос с понятиями о чести и достоинстве хватает. И ещё наложниц не трогай. Помни о Герцкском указе: не дай перечеркнуть свою жизнь похоти. Помни, постоялый двор за тобой, он должен заработать. Да понял я, всё понял. Когда сотник повернул в сторону хвоста колонны, я ударив пятками по бокам цирка, заставил его припустить рысью и вскоре догнал дервирга. "Уважаемый метр", сразу обратился к нему. «Не можешь ли ты помочь мне в одном деле, не бесплатно?» «Чем я тебе еще могу помочь?» и «Да, странно, я тебе предлагал ученичество, но ты выбрал себе учителем, пусть и моего доброго друга, но не меня. А теперь я вдруг понадобился». В отшливом голосе волшебника сквозило неподдельные обиды и раздражения. «Надо было негатив убрать». Я пока не принимал ничьё ученичество. Но, метр, я всего лишь сказал, что мне потребуется знание от Дернгеертоса. Ты ведь не станешь отрицать, что обладаешь далеко не всеми знаниями, как и не сможет сказать это он. Если так посмотреть, то да, ты прав. Но всё же, почему отказываешься от ученичества? Ученьечество это клятвова вассальный договор, а её я никому не приносил и пока я глава рода приносить не собираюсь. Сотрудничать готов по многим вопросам, особенно после клят фанир сглашения, но тебя понял, неожиданно улыбнулся тот. Да, действительно, погоречелся. Я не подумал, что ты и глава дома, точнее у вас рода. Меня действительно ты заинтересовал. И, в принципе, нахожу в твоих словах правильные мысли. Давай я всё хорошо обдумаю, а потом встретимся, и обговорим условия нашего сотрудничества. Если такое бы покажется тебе интересным. А лицо такое масляное-масляное, мол сам за мной бегать будешь и довольный. Вот и хорошо. «Не хватало мне еще и его во враги до да кучи, а еще и под боком раз черноягоди будет проживать». «А от меня что хотел?» «Зарядить пелену Найта. Понимаю, что просить тебя — это все равно, что устроить огненный шторм, чтобы убить Мрока, но дорога пока не завершена, а здесь могут неприятности возникнуть в любой момент». «А Дерингертоса почему не попросил?» «И подозрительно так посмотрел». Так я только что убил его ученика, вдруг он скорбит. На самом деле не хотел начинать завязывающееся знакомство с мелкой просьбой у обязанного тебе человека, какой он выполнит легко, но при этом закрадется, осадок останется. Как и боязнь, что все превратится не в единичные случаи, а в повседневность. «Ха-ха-ха-ха-ха!» Заливисто рассмеялся Дервирга. И только через минуты три, когда совладал с собой, он сообщил. «Да, он тебе за такого ученичка до конца дней без вопросов амулеты заряжать будет!» Мгновенно помрачнел, и я понял, почему. Вот ведь денек начал ошибки совершать. А вот у меня действительно хороший парень был, но ленивый, не маг. «Маг должен трудиться всегда, везде и всюду. Думать. Этот же сочковал. Я с ним не справился. Самая печальная атака, то даже не в него прошла, а в стражника рядом. Эх». Он картина щелкнул пальцами, лицо чуть побледнело. «Но все, что не делается, делается к лучшему. Здесь так решили боги». Зарядил я твои все амулеты и Архимага тоже. Ничего, ты мне не должен. Повеселил меня. И это нюх Лабриса. Он самый. Забени на более чувствительный. Тебе это потребуется. Дом Пасклей, плохой дом. А ты меня с Варсами повеселил. Да и поединок получился очень зрелищный. Рад, что Кронос был на твоей стороне. Встретимся завтра в канцелярии, а там определимся, когда. Раскланились, мы я забрал связку кандалов у хмурого латника без шлема, отсутствие незримой кольчуги нервировало. Завтра, если нормально, всё куплю себе более продвинутый амулет, без него с моей жизнью никуда. Практически всё я сделал, даже больше, чем планировал. Осталось раздать ценные указания Кевину. Чем я и занялся. В городе я сойду тихо, встретимся на постоялом дворе. Всем скажешь, что я сплю в фургоне и велел не беспокоить сегодня. Устал и зелье. А Меле должно сойти раньше, оплатишь всё как надо. Вот деньги, на всякий случай даю больше. Протянул 5 золотых. С домом приказ силе действовать тихо. Если никто не снял и не купил, то завтра назначите встречу с хозяйкой часов на 6. Следите за гоблами, за первого отвечаете головой, их напоить допрошу потом. Их и трофеи охранять со всем тщанием. Всё рассортируй, но запомни, у кого и что было. Подумай, куда и кому завтра их выгоднее пристроить. Проверяй караул, меняйтесь. Увижу, кто спит на посту, убью. А как добычу будем делить? Над этим вопросом я особо голову не ломал. Слово не ворабей, а то, что они в стороне курили, так, по-моему, приказу. Треть ваша за вычитатым использованных мной боеприпасов, таких как гранаты, стрелы и магическая энергия, как и было в договоре. Справедливо? Это будет очень много. Не знаю, проверял он меня на алчность или совестливость показывал, но в глазах зажглась неподдельная радость. Да что в глазах, он с трудом сдержал восторженный возглас. Далее вычту за ваши доспехи и оружие всех. Сразу подумай и прикинь, какие защитные амулеты потребуются, эликсиры, что изу муниции и брони и оружия. Ещё одно. Предлагаю по десятой части выдать доли тем, кто остался охранять подворье, а не из твоего десятка. Но как бойцы, сужу, по проверке гораздо хуже. Повторно, если не подтянутся до общего уровня, ничего, кроме голов сжалования, не увидят. Это будет правильно. Тренировками их займуй сразу по прибытии. А ещё, если клинки теперь твои, то они нас научить могут многому. Умеют мечами махать. Согласился Кевин, однако повторил с упрямством: "Но всё равно много. Мы практически ничего не успели сделать. Успеете ещё? Я же вам говорил, к концу службы на меня вы будете либо богатыми, либо сдохнете. Но доспехи вы уже отработали. Не так печально в будущее смотреть". Тот кивнул, но на лице возникло серьёзное выражение, видимо, прикидывал, что и как лучше сделать. И про мои отлучки, дела и прочее молчать, кто рот откроет, пусть молится о смерти, легкой она не будет. С любыми вопросами отправляйте всех ко мне, сами, как оно и есть, говорите о клятве крови и обо всех любопытных сообщайте. Мост после всего увиденного в этом мире, да и знакомства с картами, пусть и не поражал воображение, но вызывал восторженное удивление. Восемь каменных арочных пролётов казались воздушными. Каждый из них не менее 200 шагов в длину и около 20 в ширину. Мощнейшие каменные баки с платформами, на которых располагались различные строения. Были и гостиницы, были и постоялые дворы, но в основном жилища. Опоры ещё и держали по две башни не менее 50 м в высоту. Точнее складывалось ощущение, что их и вас двигли под них. А потом пролегли пролеты, над ними будто смыкался туманный купол. Каждый такой островок был способен вместить не менее пяти сотен человек, а если размещать людей внутри башен, то и больше, гораздо больше. Шок и трепет, вот как можно было в двух словах сформулировать архитектурный стиль империи. Внизу проплывающие огромные льдины не ударялись в монументальные ледорезы, а на расстоянии около пяти метров сворачивали по течению в разные стороны. А если присмотреться, то и уровень воды на этом расстоянии от конструкции был ниже метров на семь, чем в реке, как будто в стакан поместили каждый бык. И вокруг самого Диморунга происходило все то же самое. Непонятно только, как работал порт. Скорее всего, некие магические дамбы или силовые щиты на их основе. Ещё я узнал, что каждый из пролётов можно заставить исчезнуть или появиться вновь по команде из местного центра. Вода вокруг Деморунга в течение всего года не покрывается льдом, мёртвые камни пройти. рассказал Кевин. А под землёй? задал вопрос я. Выходы наружу контролируются и могут быть перекрыты в любой миг, но ни разу такого не случалось. Все когда-нибудь случается, философски заметил Ленар. Ни каркай, оборвал его десятник. Наш караван не досматривали, а вот остальных их даже метра до Ренгертаса затормозили у первого барбакана, перекрывающего въезд на мост. Нас пропустили без вопросов и на въезде непосредственно в город. С этим следовало тоже разобраться. Учитывая же слова Турина про сканеры на маяках, исключать их наличие здесь отъедана. Тут тоже необходимо выяснить, что можно провозить, а что нельзя. Стража, по крайней мере, мостовая выглядела серьёзно, и шутить явно была не склонна. Впрочем, к моей радости, сразу как мы въехали в город, попав на вполне широкую улицу, по которой не только могли разъехаться по две телеги, но ещё и с каждой стороны разойтись по колонне пешеходов. то по встречали первый патруль, и он ничем не отличался от новеньких с нашей стены. Это хорошо. Наш караван после центральных ворот начал разделяться, растекаться. Часть пеших черноягодцев сразу свернула налево. Там в конце улицы находился один из дешёвых постоялых дворов Глухарь-лось. где подавали дряную еду и такое же отвратное пойло, по словам добряка Тима. Львиная доля селян на третьем перекрестке повернула направо. Там располагалось довольно респектабельное заведение в волчьей угоде, принадлежащее роду Крома. Он возглавил шествие. Амелия, забрав рабыню, заспешила к какой-то своей знакомой, а может и знакомому, пообещав быть завтра в канцелярии, как и предупреждала во время обеда. Маги, понятно, давно уже промчались по улицам. Они все останавливались непосредственно в крепости, а не в городской черте. Воин вместе с Турином, глянувшего на меня крайне злобно, будто кулаком погрозил, мол, веди себя правильно. Направились в ближайшие казармы. Я же активировал пелену на это, вновь пройдясь по всей подготовленной аммуниции, в жилеопарализующих гранатах, какие необходимо было покупать, не раздумывая. Столько, сколько давали или позволял кошелёк. Про остальное уже говорил: ни защиты, ни лечебного амулета, только зелья. Не этого ли добивались небожители? И незаметно для остальных, чему способствовала ложаташ на перекрёстке, скользнул в узкий извилистый проулок.